Глава тридцать «Придурок! Негодяй!» — ругала его внутренняя, сама таяла от прикосновения и жадного поцелуя. Как говорят, тело предало. Я считала, что это глупость, но столкнулась именно с такой реальностью. С Демидом меня постоянно предавало тело. Головой я могла его ненавидеть, хаять, на чем свет стоит но мои губы, кожа, все самые потайные местечки от его ласк таяли и пели. не себя я тоже за это ругала, но бороться было бесполезно. Отдавалась его поцелую страстно, без оглядки, и втайне радовалась тому, что швец видит наш поцелуй. Может, это его отрезвит, даст понять, что ничего у нас не выйдет. Я не видела, как ушел Вадима. Поняла, что мы остались одни с Ремизовым, когда бывший меня отпустил. Он тяжело дышал, смотрел зло. «Ты не посмеешь продать этому уроду мою компанию!» «Что?» «Это все, что я должна услышать после такого поцелуя?» Не думая, я схватила первую попавшуюся папку со стола и запустила Демиду в голову. «Убирайся! пошел вон! Ты...» «Ты разорил меня, а теперь еще условия будешь ставить? Пошел вон, я охрану позову, в полицию позвоню!» Уймись, стерва рыжая!» Я предупредил, что перебила его, схватив еще какие-то документы. «Я сказала, пошел вон!» «Ненавижу, я лучше просто брошу дела, сбегу, стану банкротом!» «Но ты эту фирму точно не увидишь, подлец!» «Я подлец, хорошо! А ты? Ты просто шлюха!» «Что ты сказал?» «Что слышала?» пела о любви земной, сама нагуляла приблудыша какого-то. Этого я вынести не могла. Залепила ему за трещину, упала в кресло и заревела. От обиды, от боли, от осознания того, что проиграла по всем фронтам. — Лика! — неожиданно Демид обратился ко мне ласково. — Лика, прости, я... черт, Я приехал не ругаться, нормально поговорить. — Не получается у нас нормально. Лучше уходи, правда, не могу больше. Давай не сегодня. Сил нет на скандалы и на тебя. Лика, или я уйду. Не осознавала я, что делала. Схватила шубку, сумку, выбежала из кабинета. Машину завела на улице, рванула с места, колеса визжа проворочились на льду. Не знаю, когда ехала до дома, увидела на пороге маму и вишенку. И сердце в пятки ушло.